Рик нахмурился. Он не понимал смысла этой беседы, но на всякий случай внимательно прислушивался. В деле, которое он задумал, любая мелочь может оказаться решающей. Лотти сделал паузу, дожидаясь реакции правителя на свои слова. Ее не последовало. И тогда он продолжил. «Ваше Величество, антимагические браслеты Эвелину не сдержат в эту ночь». «Неужели вы хотите повторить тот урок, который преподали ей?» «Нет», — Дэмиэн поморщился. «Конечно же, нет». «Не беспокойся, на этот раз все пройдет намного более мирно. Уж я об этом позабочусь». Потом император перевел на юношу взгляд своих пугающих прозрачных глаз и негромко сказал, «Поздравляю». Надеюсь, ты будешь служить мне верой и правдой. И тогда, обещаю, щедрая награда не заставит себя ждать. Я умею ценить преданных мне людей. Рик поклонился, пряча под ресницами в сполох мрачной радости. Слава всем богам! Кажется, его план мести приобретает все более реальные очертания. Рик не опасался встречи с Эвелиной. Он полагал, что раз сам император его не узнал, то и с нею проблем не будет. Вряд ли девушка запомнила его, слишком увлечена она тогда была своими отношениями с наставником. Юноша невольно поморщился при воспоминаниях о тех днях. Не стоило скрывать, ученица императора очень понравилась ему при первом общении. Она показалась ему весьма милой и доброй, что удивляло, если учесть, кем являлся ее учитель. Но по прошествии некоторого времени мнение Рейка Бавили изменилось на прямо противоположное. По здравому рассуждению юноша решил, что девушка на самом деле была чрезвычайно испорченной особой которая умело прятала свои пороки под маской добропорядочности. Невозможно столько времени общаться с таким страшным человеком, как император, стать его любимой ученицей и самой при этом не уподобиться ему. риг вздохнул и переступил с ноги на ногу. Он уже час стоял на страже около покоя Фавелины. В напарнике ему дали невысокого плечистого паренька, рыжего и веснущитого, которого звали Диром. Рик то и дело недоуменно косился на товарища по службе. Он мог бы поклясться, что Дир происходит из обычной крестьянской семьи. Все на это указывало. Простоватая физиономия, крупные мозолистые руки, добродушная улыбка. Интересно, какая беда привела его в рот императора? Впрочем, у Рика будет достаточно времени, чтобы разузнать это. В карауле не поговорить, но ведь не вечность они будут стоять у комнаты, выделенной для Эвелины. За дверьми послышался негромкий шорох. Рик переглянулся с напарником и выпрямился. Кажется, их подопечная вновь решила отправиться на прогулку. Просто удивительно, девушка проводила на свежем воздухе не менее четырех часов, а иногда и намного больше. Чаще всего просто стояла на одном месте и безучастным взглядом смотрела в небо, реже неспешно прогуливалась по саду.